Это был не я. В нашем дворе есть старый тополь. Зимой его корявые ветки облеплены снегом, весной липкая кожора почек засыпает асфальт. Потом весь двор в пуху. Потом тень от густой кроны закрывает футбольную площадку. В октябре тополь снова становится морокой для дворника Гриши, целыми днями приходится мести листья. Про зиму я уже рассказал, а после зимы всё заново. В тот день я никак не мог выбраться в универ. Мать оставила на плите сырники, а отец торчал в гараже. Я поел сырников, выпил чаю и заварил еще. Трудно выйти из дома, если сырники не съедены. Со второй чашкой я подошел к окну. Гриша подметал. Я вспомнил про духовое ружье. Ни про какое ружье я бы не вспомнил, если бы не заказ. Не вспомнил бы ни Гришу, ни даже Тополь. То есть, возможно, вспомнил бы... Но не теперь. Журнальный редактор предложил подработать, написать рассказ про родной двор. Крупная строительная компания хочет вместо лобовой, надоевшей рекламы, использовать, что называется, мягкую силу рассказы на тему недвижимости. По замыслу строительных рекламщиков, литературный чар охмуряд потенциальных покупателей, и те решат, что им по заре нужны новые квартиры. Я поразмыслил и будучи полностью уверен в неудаче, взялся за работу. Итак, обозревая родной двор, я снял со шкафа ружьё, осмотрел и положил на подоконник. Снял коробку с пуlками и положил рядом с ружьём. Вскипетил чайник, прихватил оставшиеся сырники и разместил рядом с ружьём и пуlками. Чай, ружьё, сырники, пуlки. Я приоткрыл окно, передвинул стул, сел и прицелился. Дворник Гриша был прекрасное мишеню. Жажда пересилила. Отложив ружьё, я хлебнул чаю. Не сладкий. Пришлось сходить за вареньем. Отец сварил целую банку крыжовненного, каждую ягодку проколол, чтоб сочнее получилось. Я положил в чашку засахаренные крыжовненные ягоды, размешал и снова отхлебнул, теперь в самый раз. Отставив чашку, я вложил пульку в ствол, защёлкнул Задёрнул за навески для маскировки, прицелился, затаил дыхание. Дворник Гриша почесал зад. Крепкие рабочие штаны пропустили лишь намёк на попадание пульки из детского ружья. После третьего выстрела Гриша что-то заподозрил и внимательно осмотрелся. Никто и никогда не клевал его зад со столь завидной частотой. Воспользовавшись тем, что Гриша озирается, опишу местность. Помимо огромного тополя во дворе есть ещё несколько объектов. Старинные палаты, то ли Шереметьевых, то ли нарышкиных, если интересно, чий именно, почитайте надпись на мемориальной доске. Палаты стоят как бы в яме, так называемый культурный слой от них отгребли, и можно увидеть, что за последние 300 лет наш двор поднялся метра на полтора. Слева от моего окна расположен невысокий дом с длинными ведущими к квартирам балконами. Такие балконы часто встречаются в приморских домах русского юга, а в Москве я ничего подобного больше не видел. Справа возвышается высокий шестиэтажный дом на четыре подъезда, а в торце двора притулился наш маленький на восемь квартир. В тот день половина всех выходящих во двор окон по случаю хорошей погоды была распахнута. За каждой занавеской могла затаиться оборзевшая московская сволочь, который делать больше нечего, как, упившись чаем с вареньем, полить подворницкому заду. Гриша выругался. Не зло. Философски. В несколько глотков я допил чай и вытряхнул в рот разбухшие ягоды. Именно на этом месте я окончательно понял — дело пропащее. Никакая страстильная компания ничего подобного в качестве ненавязчивой рекламы не опубликует. Да, им нужно про двор. но что-нибудь ностальгическое, милое, немного грустное, но светлое, даже пушистое, чтобы весна, детство, крылатые качели и впереди огромная счастливая жизнь. А что у меня? Дворник Гриша? Главный герой, явно альтер-эго автора «Паразит» и «Тунеядец»? Разве такие персонажи достойны населять рекламные истории? Я понял нечто, что некоторые германские генералы поняли после поражения под Москвой. Дальнейшие действия, какими бы они ни были, бесполезны. А исход у всего этого один. Вопрос лишь в том, когда он наступит. Понял, но решил доиграть партию до конца. Тем временем в арку вошла Алифтина Васильевна, сухонькая переводчица в очках, похожая на мультипликационного сверчка. Увидев ее, Гриша почему-то снова выругался, совсем на этот раз не философски. А Левтина Васильевна поджала тонкие губы, а Гриша выругался громче, отпустив вслед Алифтине Васильевне весьма крепкую тираду. Видимо, три мои пульки пробудили в нем какую-то дремлющую, наболевшую мысль, которую он теперь выражал незамысловато, но громко. Старушка скрылась в боковом подъезде шестиэтажного дома, А Гриша, держа в руке метлу точно так же, как богиня Афина Паллада держит копье, принялся громогласно понаситить непочатыми словами весь шестиэтажный дом. Гриша с виртуозной лёгкостью конструировал яркие метанимии, которые наверняка бы показались интересными и вам, но к великому сожалению, по вине беспощадного законодательства я не могу здесь привести ни одной. В ответ на Гришин монолог Несколько окон захлопнулись, где-то умолкла скрипка. В остальном ничего не изменилось, и скоро Гриша вернулся к своему занятию. По инерции я пальнул еще несколько раз, но Гриша даже не поднимал головы и только обмахивался рукой после каждого попадания, будто его донимали назойливые комары. Гришина скука передалась и мне. Я отложил ружье и решил все-таки отправиться в университет. Надо было только чаю попить. На посошок. Я поставил воду и позёвывая вернулся к окну. За занавесками мелькнуло что-то розовое и блестящее. Через дворцо около весьма примечательная особа. Верхняя часть её туловища, стянутая чёрной касухой, была чрезвычайно узкой, зато нижняя часть эту узость с избытком компенсировал. Нижняя часть состояла из двух коротких коя как, продлённых каблуками ножек и гигантской задницы, обтянутой блестящими ласинами розового цвета. Косуха будто выдавливала плоть вниз, образуя нечто вроде вздувшейся перчатки с двумя пальцами-ногами, показывающими перевёрнутый знак "Виктория". Я долго не мог попасть пулькой в ствол. У каждого снайпера есть мишень, которую он ждал всю жизнь. Вот и я смотрел на розовый зад через прицел ружья и думал — пропущу! Еще несколько метров, чтобы не больно. Лосины все-таки, не дворницкие штаны. Уйдет! Пора! Нет, еще чуток! Вот! Если бы мишени в тирах орали, не приходилось бы смотреть в бинокль. Девица завопила, как сирена, и завертелась, размахивая руками. Она закричала, что ее убивают, и сразу почему-то перекинулась на тогдашнего мэра Лужкова и на кавказцев. кавказцам и меру досталось. Пулька угодила в розовую булку, когда её обладательница проходила мимо Гриши. Крики и проклятия непроизвольно посыпались прямо в Гришино ухо, от чего он подскочил и едва не выронил метлу. В эти же роковые мгновения в арку зашла пожилая действительница культуры с внучкой. Дейтельница культуры в молодости специализировалась на художественном свисте и выступала на летних эстрадах. В те годы, когда происходили описываемые мной события, художественный свист потерпел крах, и пожилая свистунья целиком посвятила себя упомянутой внучке. И вот эта достойнейшая матрона осмелилась сделать крякуне замечание, мол, не стоит ковернас ловить при детях. На это она получила беспощадную отповедь с грубым упоминанием её библейской, так сказать, национальности, закрывая внучке уши. Отставная свистуня поспешила прочь, а Гриша шуганул крикунню метлой, в догонку обозвав проституткой. Разогнавшись от собственных и Гришиных проклятий, как на реактивном двигателе, обладательница розовых окороков вылетела со двора через арку и под тополем вновь поцарилась. Тишина. Я разжался. Писал с чувством отчаянного весеเลя всё равно не возьмут. Точнее, не писал а переписывал. Боровь же признаться. Получив предложение от рекламщиков, я попросту решил переделать один давний рассказ. Рассказ этот мне нравился деталями, атмосферой, но оставался каким-то искусственным, недоукомплектованным. Недоразвитость рассказа тревожила меня ещё и потому, что все описанные события были чистой правдой, но поверить в них почему-то не получалось. И вот я перетряхивал старое сочинение про стрельбу из окошка с безнадёжной мечтой втюхать его строительным олигархом. Раздался звонок от лучшего друга. Оказалось, именно в тот день должна была состояться встреча студентов с президентом. Такой я пропустить не мог. Решив обойтись без чаепития, я подошёл к окну, чтобы его захлопнуть. Подошёл и вижу: у подъезда два мента в касках и бронежилетах. А Гриша издалека любуется. Не успел я испугаться, как в квартиру постучали. Это был даже не стук, целый град ударов обрушился на хлипкую двустворчатую дверь. Такие двери уже давно не делают. Колотили будто не кулаком, а стенобитной машиной. Удары сопровождались угрозами, которые выкрикивал визгливый женский голос внизу. В щели между створками мелькнуло розовое. Недолго думая, я решил, что меня нет дома. А сада не могла длиться бесконечно. Так и случилось. Вскоре уже знакомая нам девица, а это, конечно же, была она, прекратила клашматить и вышла во двор к ментам. Посвящавшись вся троица к моему облегчению, удалилась. Пора и мне было трогаться в путь, меня ждал президент. По такому случаю я выбрал самую строгую одежду из той, что нашлась в шкафу. Одновременно я решил замаскироваться на случай встречи с розовыми лосинами. Брюки натянул отцовские, они оказались широкаваты и одновременно короткие. Но людям в брюках принято доверять, а доверие было именно тем, в чём я нуждался. Пиджак у меня имелся собственный, в голубую полоску из секонда. Я его ещё к выпускному взял. Напоследок я прихватил попашину борсетку. Это был подарок на юбилей, он ею никогда не пользовался. Из зеркала на меня посмотрел человек, которому отдали свои обноски совершенно чужие друг другу люди. Но я решил не драматизировать. Подобные додики по городу бродят толпами. Выхожу из подъезда, делаю шаг другой. Менты и розовые лосины прятались за углом, устроили засаду. Но уверенности у них не было. И вот они стоят такие и смотрят, но с сомнением. Я глаза отводить не стал, напротив, Напустил в них удивление, типа не каждый день у нас во дворе милиционеры с такими яркими девушками тусуются. Ну, посмотрели мы друг на друга, я закурил и пошел, как бы не спеша. Тут, словно из-под земли, выскочил участковый. «Молодой человек, вы в этом доме проживаете?» «В этом? А в чем, собственно, дело?» Лицо я сделал оскорбленное, типа «Как вы смели меня в чем-то заподозрить?» Участковый посмотрел мой паспорт и спросил, куда выходят окна. И я соврал, что не во двор, а в переулок. Президент тогда в университет не приехал. Случилась чрезвычайная ситуация, и свидание со студентами-то отменили. У меня с президентом вообще не складывается, что не встреча, а облом. Несколько раз почти было, и всегда неудача. Интересно, известно ли президенту об этом? Печарит ли его тот факт, что наши пути никак не пересекутся? Участковый потом к матери заходил, спрашивал про ружьё. Мать: "Возьми да и проболтайся". Участковый забрал ружьё и сказал, что если я хочу получить его обратно, то могу явиться к нему на профилактическую беседу. Я решил, что уже вырос из духового оружия и никуда не пошёл. Про мой двор я могу ещё много чего рассказать. Как мы скинули с крыши большой кусок фанеры, и он спланировал на футбольную площадку. Как нашли старое колесо от грузовика, набили опилками из овощного магазина, подожгли и столкнули вниз по переулку. Огненное колесо катилось, шатаясь и дымя, а мы с восторженным ужасом жались друг к другу, наблюдая за арке. Когда меняли трубы теплоцентрали, я залез в одну из новых секций и вдруг оцепенел. Что, если сейчас пустят кипяток, и я сварюсь живьем? Никакого кипятка по отдельным секциям трубы пустить никто бы не смог, но тот свой страх я помню отчетливо. Рассказ, разумеется, отклонили. Сказали, что персонажи сплошь клинические и отталкивающие, а весь выведенный мной мирок не соответствует позитивному образу строительной компании. Несколько неудивлённый, я вычеркнул обещанный гонорар из статьи о потенциального прихода и подумал о прихотливости жизни. Строительная компания, знаменитая разрушением целых кварталов в Москве, хочет подкрепить свой имидж светлыми ностальгическими образами дворов, в гибели которых она же и повинна. Одновременно должен признать: если б не заказ, вряд ли я когда-нибудь написал бы всё это. Пути созидания и разрушения неисповедимы. Напоследок добавлю, что кое-как я окончил университет и стал кое-что зарабатывать. Я познакомился с девушкой, чей деловитый отец помог нам купить квартиру. И где бы вы думали? В том самом шестиэтажном доме на 4 подъезда в нашем дворе. Спустя несколько лет, когда старенький домик моих родителей стали ломать, я сидел на балконе и смотрел. Я напёк сырников, заварил чаю, Наполнил блюдце вареньем и устроился поудобнее. Экскаватор разгрёб сначала родительскую, затем мою комнату, а потом завалил стену с окном, через которое я стрелял. К вечеру мои съестные припасы иссякли, а от домика не осталось даже щебня. Каждый раз, когда я прихожу к моему другу, его жене и его дочери, он рассказывает эту историю. На столе стоят бутылки, над столом стоит дым. Каждый раз наступает минута, когда кто-нибудь говорит «Расскажи. Расскажи про розовые лосины». И он рассказывает «Ведь это он запивал сырники чаем, он стрелял по розовым лосинам, он смотрел, как сносит его дом. Он, не я». Сначала все слушают, то и дело поворачивая голову за окно, а потом все выстраиваются у окна на балконе, и друг показывает, где стоял дворник. где проходила свистунья, вон арка, а вон дом. В смысле, был дом. Его дом, которого нет. Все в этой истории его, но кажется, будто мое тоже. На самом деле, мое здесь только крыжовенное варенье. Точнее, не мое, а отцовское. Отец у меня педант, каждую ягодку прокалывает. Плюс тополь. Он все еще стоит на своем месте. Зимой корявые ветки. Весной липкая шелуха, летом белый пух, потом листва сочная, потом сухая, а потом опять всё заново.